Глава 30. Два часа 30 минут с начала эксперимента. Ветер раскачивал деревья, начинался дождь. Поджарый мужчина, чуть за 70 в охотничьих ботинках и камуфляжном плаще, уверенно пробирался через бурелом. За спиной незнакомцев висели старый рюкзак и винтовка с оптическим прицелом. Он остановился у поваленной сосны, достал карту, сверился с маршрутом. Кивнул. До клиники оставалось пара километров. Скоро он будет на месте. Скоро все это кончится.